Полчаса спустя он вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь, оставив в комнате растерянного Мордовина. Итак, Егор Забелин побывал здесь. Похоже, произошло недоразумение, как из Бабкина. Мальчик спрашивал о своей матери. Нет, не так. Он был уверен, что Мордовин знает об исчезновении его матери. Роман ничего ему не сказал, и паренек отправился к Колодаеву. По-хорошему следовало бы оставить Мордовина связанным, чтобы тот не успел предупредить своего товарища. Но Бабкин и так нарушил пару статей и не хотел прибавлять к ним еще одну. Он так и не смог понять, кого обокрал Забелин с приятелями, но убедился в одном — к исчезновению Егора эта давняя история не имела отношения. «Главное, чтоб Колодаев не убил мальчишку. Надеюсь, ему хватит ума». Понять, что подросток не может быть ни в чём замешан. Но всё-таки любопытно, во что эти трое влезли. Дом был обнесён сплошным двухметровым забором. Сергей позвонил в дверной звонок и принялся ждать, прикидывая, чем встретит его Колодаев. «Кто там?» — раздался женский голос из коробочки домофона. «Здравствуйте». «Я по поводу исчезновения егор Забелина. Меня зовут Сергей, я помогаю искать его». После недолгого молчания что-то щелкнуло, дверь открылась, Бабкин прошел внутрь. Колодаев ждал его на крыльце, кутаясь в огромный махровый халат. При виде сыщика он вздрогнул и сделал шаг к двери. На лице его так явственно отразился испуг, что Сергей остановился. «Здравствуйте, Павел». сказал он, не делая попытки подняться. «Спасибо, что согласились поговорить. Мы опрашиваем всех, кто имеет отношение к семье Забелиных». Колодаев оставался на крыльце и смотрел на него сверху вниз. «Будет неточностью сказать, что я имею отношение к Забелиным», — заявил он, и Бабкин узнал этот высокий женский голос. «Мы довольно давно прекратили общаться с Юрием и его семьей. А вы сказали, Егор исчез? Боже мой, что случилось?» Сергей не смог удержать усмешки. Это запоздалое, наигранное удивление выдало Колодаева с потрохами. «Егор здесь был», — сказал Бабкин, констатируя факт. «И с чего вы взяли?» «А что ему было нужно?» — спросил Сергей, игнорируя его возмущение. Он уже догадывался об ответе. кладаев неожиданно подергал носом по-звериному, влево-вправо, и сделал шаг вниз на ступеньку. — Я бы настаивал, чтобы это было отмечено в протоколе как помощь следствию, — визгливо сказал он, явно нервничая. — В протоколе? — В нашем мире... «Самой большой ценностью является информация. Я предоставляю вам некоторые сведения, но это никак не может быть осуществлено на безвозмездной основе». Бабкин молча смотрел на него. «Это было бы глубоко неверно, неправильно. Я, знаете, тоже не на помойке себя нашел!» пронзительно выкрикнул Колодаев. Бабкину... Это все осточертело. Один придурок лупил своего сына и довел его до побега. Второй пытался убить Сергея, не успев и имени его узнать. Третий требовал денег за то, чтобы сообщить какие-то сведения о сбежавшем подростке. сергея охватил гнев. В памяти встал старый алкаш из Красных Холмов. То небрежное движение, которым он потянул к себе фотографию Егора. «Черт, уроды!» Его собственному ребенку предстоит расти в мире этих взрослых, распущенных, равнодушных, злобных и попросту тупых. Сергей Бабкин не отличался богатством воображения. Тем сильнее оказался удар, когда на него обрушилось видение. Его сын, подросток возраста Егора, покачиваясь, стоит в круге между Забелиным, Мордовиным и Колодаевым. а те со смешками толкают его друг к другу. Колодаев чувствовал себя королем положения. За спиной спасительная дверь. Его с этим неприятным человеком разделяет пять метров, к тому же высокие ступеньки, которые в два шага не преодолеешь. Когда Бабкин именно что в два шага поднялся на крыльцо, взял Павла под локоть и тихо сказал «Лучше нам поговорить в доме». Колодаев оцепенел. Его глупое самодовольство сменилось ужасом. Он наконец-то не просто понял, а всей шкурой ощутил, что этот огромный мужик в ярости. С приглушенным писком он попытался вырваться, но его руку сжали в тисках. «Я сказал, в дом!» — прорычал Бабкин. Колодаев, еле передвигая ноги, зашел внутрь. Сергей толкнул его на стул. «Вспоминай про Егора. Во сколько он пришел?» Перепугавшийся Колодаев, забыв о наставлениях Мордовина, выложил все как на духу. «Кулон на шее?» — переспросил Сергей. Он не помнил у Нины никакого кулона. «Да, и серебряный, так сказал мальчик». «Надо же!» Егор заявился к нему с миноискателем. Где он его раздобыл? Интересно. А теперь излагай, что вы сделали вместе с Мордовиным и Забелиным? Колодаев отпрянул, затрепыхался, как бабочка, и хотел вскочить. Бабкин взглядом пришпилил его к стулу. Рассказывай. — Я не понимаю, о, о чем, собственно... «Юрий утром позвонил, потому что его машину запер какой-то придурок», — начал Бабкин, дословно повторяя то, что сказал Мордовин. «Вы с Мордовиным согласились его подвести Колодаев стал мучнистого цвета. Еле шевеля губами, он пробормотал. «Вы же и сами все знаете». Хочу заполнить кое-какие лакуны. Сергей сел на водительское место, захлопнул дверь, но не стал заводить машину, а некоторое время сидел, глядя перед собой. История, рассказанная Колодаевым, его поразила. Можно было привыкнуть за столько лет, что люди — идиоты. Он выкинул идиотов из головы и стал думать о Егоре Забелине. По какой-то причине Егор решил, что десять лет назад отец с приятелями убил его мать. Раздобыв миноискатель, парнишка заявился сначала к Мордовину, а потом к Колодаеву. «Стоп», — сказал себе Сергей, — «у Мордовина пацан был без миноискателя». Может, конечно, успел припрятать где-нибудь в кустах, но Бабкин хорошо помнил участок. Лысый, неуютный. Там сложно замаскировать ящик. Значит, миноискатель появился в промежутке между поездкой к Мордовину и Колодаеву. Должно быть, Егор вспомнил про кулон. Или ему кто-то подсказал. Смутная догадка забрежила у Бабкина в голове. «Миноискатель. Где парнишка его раздобыл? Если взял в аренду, откуда деньги? Юрий редко выдавал сыновьям карманные». Колодаев пытался откупиться от Егора, считая, что тот подослан своим отцом. Однако «Миноискатель» появился раньше. Бабкин крутился вокруг «Миноискателя», как пёс вокруг столба с метками. По описанию Колодаева, пацан был одет не по погоде легко, только вокруг шеи обмотан яркий шарф. Кто-то пытался позаботиться о Егоре. Или пацан просто спер шарф на рынке. Но миноискатель на рынке. Не сопрешь? Сергея будто обожгло. Он вытащил телефон, набрал номер матери Забелина. но в последний миг отчего-то заколебался и не стал вызывать абонента. Вместо этого он позвонил Лёне. «Привет, это Сергей», — торопливо сказал он, услышав в трубке полудетский голос. «Насчёт твоего брата у меня пока нет новостей, но я хотел у тебя кое-что спросить. Помнишь вашего соседа по даче, Василия?» «Да, конечно», — отозвался Лёня. «Он играл с нами, угощал печеньем, и в целом производил впечатление молчаливого, но доброжелательного человека. Бабкин крякнул про себя. «А ты не помнишь, кем работал этот молчаливый, доброжелательный человек?» «Он служил сапёром», — не задумываясь, ответил Лёня. «В детстве профессия военного казалась мне полной романтики, и я смотрел на дядю Васю как на героя». «А когда подрос, — не удержался Сергей». «Я осознал, что служба в армии далека от моих романтических представлений», — серьезно ответил Леня. «Но дядя Вася не стал мне от этого менее симпатичен». «Вот же хитрый старый хрен!» — Бабкин гнал в красные холмы. Вдоль дороги зажглись фонари. Их свет как будто плыл над дорогой, вместо того, чтобы делать видимыми глубокие ямы и небрежные заплатки на асфальтовом полотне. Когда Сергей въехал в лес, отделявший деревню от шоссе, стало совсем темно. Деревья по обеим сторонам дороги стояли, не шелохнувшись. Бабкин открыл окно, но вместо лесного шума услышал только работу мотора и хруст веток под колесами. Что-то зловещее и странное было в этом беззвучии. Он взглянул на часы, и еще нет и семи. Термометр показывал, что температура за последние два часа Упало на шесть градусов. Он взглянул на тучу, закрывшую небо. Туча опустилась так низко, что почти лежала на лобовом стекле. Бабкин прибавил скорость. Ему не хотелось пробираться через овраг под ледяным дождем. «Макар, я снова в Красных холмах. Думаю, Егор прячется у соседа, Василия Севастьянова», продиктовал он голосовое сообщение. «У пацана был с собой миноискатель». а Севастьянов — бывший сапер. Наберу, когда что-то выяснится». Он оставил машину за кустами, в стороне от оврага, чтобы Егор не заметил его из окна и не сбежал. Но, едва ступив на склон, почувствовал неладное. В окнах не горел свет. «Черт!» Сергей ускорил шаг и почти побежал вниз, то и дело оскальзываясь. «Может, старик с мальчиком сидят перед телевизором? Потому и нет света». Но чутье подсказывало ему, что причина не в этом. Что-то произошло. Форточка открыта, но изнутри не доносится ни звука. Если бы уехали, закрыли бы. Бабкин поднялся на крыльцо, толкнул дверь, быстро обошел пустые комнаты, заглянул под кровать и в шкаф. Никого. В прихожей стояли две пары сапог большого размера, калоши и разношенные мужские ботинки с облезлым мыском. Севастьянов ушел в тапочках. Сергей вернулся на крыльцо и заметил рюкзак и пакет, которые кто-то запихнул глубоко под лавку. Он узнал рюкзак, с ним Егор Забелин сбежал из дома. Теперь он почти не сомневался, что найдет два трупа. Но когда Сергей подошел к сараю, тот оказался заперт снаружи. Дверь подперли лопатой, и так прочно... что Бабкин только со второй попытки выдернул ее из земли. Он распахнул дверь, готовый к чему угодно, и едва не споткнулся о неподвижное тело. Севастьянов лежал на полу. Бабкин решил, что старик мертв, но, прижав пальцы к шее, нащупал слабое биение пульса. Он приподнял его и расслышал тихий стон. «Потерпи, отец». Затащив Севастьянова в дом, Бабкин положил его на постель. щелкнул выключателем, наклонился к нему. «Где мальчик? Василий! Где Егор?» Тот слабо мотнул головой. Губы у него пересохли и потрескались. Бабкин принес воды, приподнял Севастьянову голову, дал напиться. При свете он рассмотрел жуткую багровую гематому на лбу старика. По шее подбородку Севастьянова потекли струйки. Сергей осторожно промокнул их полотенцем. «Егор вернулся к обеду», — пробормотал тот. «Я ему говорю, принеси закуску, а потом ничего не помню». «Кто тебя ударил?» Севастьянов качнул головой, показывая, что не знает. «Откуда он должен был принести закуски?» «Из погреба». «Где погреб? В доме?» «Нет». «Снаружи!» Севастьянов пытался махнуть рукой, указав направление, но еле дёрнулся. Поймав его ладонь, Бабкин почувствовал, что она ледяная. Он накрыл старика пледом, бросил, что скоро вернётся, и выскочил на улицу. Если старик упал в середине дня, ударился об угол стола и потерял сознание, почему Егор не нашёл его, почему дверь была припёрта снаружи, Неужели пацан пытался с ним расправиться? Завернув за угол, Бабкин увидел низкую постройку из кирпича, похожую на крышу дома, по плечи провалившегося в землю. Дверца не была заперта. Он нащупал на стене выключатель, и в тусклом свете лампочки блеснули кольца садовых ножниц. Просунутые под скобу, они удерживали крышку люка. Бабкин быстро натянул перчатки, отложил ножницы в сторону. рывком поднял крышку и перевалился через край вглядываясь вниз что то черное шуршащее похожее на гигантскую жужелицу двигалось на дне с ритмичными резкими выдохами бабкин опешил но в следующую секунду жужелица странно извернулась и прямо под ним оказалось белое лицо егора Забелина в обрамлении какой то черной дряни похожей на разлитую нефть егор закрылся от света рукой и отпрянул в темноту «Так, спокойно», — сказал Бабкин вниз. «Я честный детектив. Меня наняли, чтобы я тебя нашел». Тишина. Он поморщился. Пацан до смерти перепугался. В каждом будет видеть врага. Ну, слава богу, что живой. Надо спуститься к нему. От облегчения, что мальчишка цел, он зажмурился. Внизу снова зашуршало. Бабкин открыл глаза и покосился вниз. Егор стоял возле лестницы, положив руки на ступеньку. За те несколько секунд, что Бабкин его не видел, лицо у него, казалось, побелело еще сильнее. «Кто вас нанял?» — спросил Егор. Сергей скорее догадался, чем расслышал это. «Моя семья?» Бабкин тяжело вздохнул. «Меня наняла твоя мама, которую ты считал погибшей». Она пропала вечером того же дня. Возможно, теперь она и в самом деле мертва. «Долгая история», — сказал он. «Я тебе все объясню, только давай сначала вытащим тебя оттуда. Не вздумай лезть сам, я сейчас спущусь. На всякий случай отойди-ка подальше». «Ну, какой это случай?» — спросил Егор. «Если ступеньки подо мной проломятся», — ответил Бабкин. Идея влить в Севастьянова самогон принадлежала Егору. Сергей, посмотрев на старика, потянулся за телефоном, чтобы вызвать скорую, но Егор неожиданно выскочил в прихожую, Бабкин даже не успел ничего крикнуть ему вслед, и вернулся с пластиковой бутылкой. «Там много», — туманно пояснил он. Прежде чем сунуть Севастьянову стакан, Бабкин пригубил сам. «На вкус э, первоклассный самогон». отдающий ржаными корками. Он не был уверен, что старику стоит это пить, но Севастьянов, ни слова не говоря, вынул стакан из его руки и влил в себя, как воду. Бабкин вышел на кухню, поискал в кастрюлях и нашел холодную отварную картошку. Егор и Севастьянов накинулись на нее так, словно сутки голодали. «Я могу в погреб за помидорами слазить», — предложил Егор. Бабкин вытаращил на него глаза. На месте пацана он и близко бы не подошел к погребу. Егор засмеялся. — Да шучу я, вы чего? Не полез я туда больше. Тем более лампочка разбилась. — Для парня, который чудом остался цел после такого падения, ты как-то очень легкомысленно настроен, — сказал Бабкин. — А чего мне, рыдать? — Ты знаешь, кто тебя толкнул? Егор покачал головой. Просто в спину тыкнули, а когда я очухался, уже валялся внизу. Сергея поразило то, что когда он нашел мальчика, тот делал упражнения. Егор успел объяснить. Он понял, что замерзает даже в пленке и сообразил, что нужно двигаться. Ходить по погребу, погруженному в кромешную тьму, ему было страшно. Он стал приседать и отжиматься. Теперь предстояло звонить в полицию и Юрию Забелину. Но сначала Бабкин заварил чай и вернулся с чайником в комнату. Севастьянов уже не лежал, а сидел на диване. Он больше не выглядел умирающим, но лицо его приобрело угрюмое выражение. «Голова сильно болит, Василий Семёныч?» спросил Сергей, наливая горячий чай в кружку. «Нет, не в этом дело!» Старик поморщился и вполголоса добавил. я вспомнил это тамара была тамара Забелина». сергей непроизвольно обернулся на егора мальчик жевал картошку и ничего не слышал ты уверен он склонился к севастьянову не мог перепутать ее с кем то другим я ее видел вот как тебя сейчас сердито сказал севастьянов она ко мне подошла и приложила поленом по голове Если в сарай поискать, оно там и найдется, с отпечатком моего лобешника. Чудом башку мне не расшибло. Из собственного внука столкнуло в погреб. Старик помолчал, что-то обдумывая. «Я вижу так, что она для этого и приходила», — сказал он наконец. «Я ей просто под руку подвернулся». «Зачем?» «Ты у меня спрашиваешь?» — Я не знаю. — Я тоже думаю, что это бабушка, — подал голос Егор. Бабкин выругался про себя. Надо было выйти с Севастьяновым в другую комнату и там обсуждать, кто на него напал. И я обернулся к мальчику. — С чего ты взял? — Даже не могу объяснить. Ну, просто она такое может. — А я не думаю. Я знаю, — резко сказал Севастьянов. «Эй, мент! Ты слышишь, что тебе говорят?» «Я не мент», — рассеянно ответил Сергей. Он смотрел на лежащий перед ним сотовый и обдумывал, перебросить ли мальчишку на полицию. Пусть пацан со своими проблемами будет их головной болью. А Сергей поедет домой, к беременной жене. Это было бы самым разумным. Он отвезет Егора к отцу, но все равно по пути. «Точно! Вы частный сыщик!» — вскинулся Егор. «А кто вас нанял? Я к отцу не вернусь. Лучше уж среди банок замерзнуть!» «Допустим», — думал Сергей. «Старик говорит правду». Тамара Забелина ударила его и толкнула мальчика в яму. Не сам же Севастьянов припер дверь в сарае. Крышку погреба заблокировали, чтобы изнутри нельзя было выбраться. «Если повезет...» и за дело возьмется въедливый парнишка из молодых. Он опросит жителей, найдет того, кто видел Забелину, снимет отпечатки с ножниц черенка лопаты. Нет, с черенка вряд ли. На деревянной поверхности следы плохо сохраняются. Ладно, с ножниц. Показания Севастьянова, подкрепленные дополнительными уликами... Ничего не будут стоить, мысленно закончил Сергей. Даже если найдутся свидетели, Тамара всегда может сказать «Я подшутила над соседом, каюсь, но столкнуть в подвал собственного внука? Как вы могли подумать?» «А за что пыталась убить Севастьянова?» «А за попытку изнасилования десять лет назад. И не пыталась убить, а пришла, увидела, как он валяется в сарай и приперла дверь снаружи». «А теперь выдвигайте обвинения На этом дело можно считать закрытым. Даже покушение на убийство ей не вменить. А мальчик? Да мальчик сам свалился в погреб. Запер его там Севастьянов, больше некому. А может, он же и столкнул. Если старик занимается здесь хоть чем-нибудь незаконным... Баккин бросил взгляд на пластиковую бутыль с самогоном. То он намного более убедительная кандидатура на роль обвиняемого, чем Тамара... которая заботилась Егоре после исчезновения матери. Все соседи это подтвердят. И продавцы на рынке, у которых она десять лет выбирает лучшие фрукты, приговаривая «Это для моих любимых внучков». «Оставайтесь бы здесь, не вздумайте никуда уйти». Бабкин поднялся, вышел, но тут же вернулся. «Васим Семёныч, есть хороший фонарь». лопатой ножницы Сергей принёс в дом. На глазах притихших старика и Егора снял отпечатки пальцев, сверил их с севастьяновскими. Полное совпадение. Отпечатков Тамары ему не удалось обнаружить. Или она их смазала, или, что вероятнее, была в перчатках. Похолодание обещали. Если бы парнишка провёл ночь в погребе, утром оттуда вытащили бы труп. Вовремя он метнулся в Красные холмы. «К тебе, Василий Семёныч, гости часто заходят?» — спросил Бабкин. Старик усмехнулся. «Вообще-то у меня гостей не бывает. Ну вот участковый заглядывал на днях, но так, без энтузиазма». «Кто вас нанял, чтобы меня найти?» — снова спросил Егор. «Потом об этом поговорим». отрезал Бабкин, которому происходящее нравилось все меньше и меньше. «Ты сказал про бабушку «Она такое может». Что ты имел в виду?» Егор задумался. Он был очень похож на отца. Однако мимика у него была Нинина. И когда Бабкин видел улыбку Нины на полудетском лице, ему становилось не по себе. «Я не могу объяснить», — сказал, наконец, Егор. — А я могу, — буркнул Севастьянов. — Егор, выйди в кухню на минуточку. — Я вообще-то чудом спасся, а вы меня из теплой комнаты гоните. — Но ты жертву режим ты не строй из себя, — недовольно прикрикнул Севастьянов. — Довел бабку своими выкрутасами. — Да вы что? — скинулся Егор. — Шучу я. Да пес с тобой, сиди слушай. И, поймав вопросительный взгляд бабки на старик пояснил. «Его это тоже касается, если на то пошло. В общем, был один случай с соседом, Каблуковым». Когда он закончил рассказывать, Бабкин спросил. «Каблуковы смогут это подтвердить?» Севастьянов поскреб лоб. «Вряд ли. Какие-то подозрения у них наверняка были. Они после этого с Тамарой только издалека здоровались, и все». Но доказательства то откуда? Да они уехали из холмов года три назад, продали дом. Старик подлил себе еще самогона. У Бабкина наготове была фраза «Не усердствовал бы ты, отец», но он оценил, что час назад Севастьянов выглядел живым трупом, а теперь и связанно рассуждает, и посвежал лицом, и промолчал. «Я домой не вернусь», — нарушил тишину Егор. «Вернёшься», — буркнул Бабкин. Он сидел так, чтобы перекрыть выход из комнаты, и не переживал о его побеге. «Извини, но выбора у тебя нет». «Я снова сбегу». «Дело твоё, но сегодня я отвезу тебя домой». Егор вскочил и налетел на сыщика. «Вы серьёзно? Притащите к бабушке, которая хочет меня убить? Офигенный сервис доставки! Пять баллов на Яндексе!» Может, лучше сами меня тут придушите? Хоть мучиться не буду». «А ну, не ёрничай!» Неожиданно оборвал его Севастьянов. «Дай человеку пораскинуть мозгами!» Егор, красный от злости, вернулся в свой угол. Бабкин действительно пытался найти выход из положения. Гарантии безопасности пацану, понятно, никто не даст. Но даже если допустить, что для него найдется убежище... Получается, Тамара Забелина останется безнаказанной? Если бы он не приехал вовремя, Севастьянов и Егор были бы мертвы. Мальчишка молодец, однако эту ночь он бы не пережил. Задерживать Тамару, основываясь только на показаниях старика, бессмысленно. Но чем детальнее вспоминался Сергею разговор с бабушкой Егора, тем сильнее крепла его уверенность в том, что Севастьянов не ошибся и не соврал. В Тамаре сквозило что-то такое, чему он не мог дать внятного названия. Пожалуй, странная для обстоятельств их встреч и оживленность, вкупе с черствостью. Будь она лет на двадцать старше, он бы объяснил это возрастными изменениями. Многие старики на границе смерти становятся чудовищно эгоистичны, Бабкин видел это не раз. Как будто чужие беды теряют вес на фоне собственного близящегося ухода. вытесняются на периферию чувств. Однако Тамаре Забелиной всего шестьдесят пять. Она не старуха. Он подумал, не посоветоваться ли с Макаром. Но Илюшин занят расследованием. К тому же у Сергея было ощущение, что выход есть, и он рядом. Лопатые ножницы, на которых нет отпечатков. Закрытый люк погреба. И вдруг он все увидел. Дверь была прямо перед ним. «Есть одна идея», — медленно проговорил Сергей, не до конца уверенный, что она осуществима. «Вот смотрите».